Четвертая серия «Военкор» Много лет спустя Константин Михайловичу Симону Эдуард Межелайтис рассказывал, что вздрогнул как от удара тока, когда ему в радиостудии, где он вел передачи на оккупированную Литву, принесли стихотворение «Жди меня». После смерти К.М. он вспоминал, «Каждый в душе носил свое «Жди меня» Но никто не написал этих слов. Их написал русский поэт. В тот день передо мной раскрылась главная тайна поэзии – угадать мысль миллионов. Патетика в объяснениях между мужчинами, особенно по поводу литературы, никогда не импонировала кости. Отбиваясь от восторгов и комплиментов, Вейнкор однажды так обосновал, почему вслед за стихотворением написал пьесу «Жди меня», а потом еще и сценарий для кино с таким же названием. Просто поддавшись эпидемии, которую сам и породил, взял да и написал на заглавном листе только что начатой пьесы «Жди меня». Он еще не знал, кто поставит и с ними этот спектакль и кинофильм, и поставит ли их вообще. Знал только одно – главную роль Лизу в любом случае будет играть Валя. Она и произнесет те слова, которые поначалу должны были стать заглавием пьесы. Как долго тебя не было? Желающих много было. Он отдал пальму первенству тем, с кем уже довелось успешно поработать. Горчакову, который уже поставил его парни в театре драмы. И столперу, он как раз заканчивал в Алмате экранизацию той же пьесы. Каково же было изумление Воинкорра, когда его на беседу пригласил в Амхат Владимир Иванович Немирович Данченко? Живой классик, долго говорил не своим ушам молодому писателю, с каким трудом ему удалось раздобыть экземпляр пьесы, как тщательно ее он прочитал и как она ему понравилась. И закончил тем, что предложил ему забрать ее из театра драмы и отдать в художественные. Где бы ставить ее стал он, Владимир Иванович. Понадобилось все мужество, И самообладание, чтобы устоять и сказать, что он, увы, не вправе взять обратно Своё свое обязательство. Матери Александре Леонидовне ни пьесы, ни фильм не понравились. Стихи твои каждый принимает и понимает, написала она ему из Средловска, а вот иллюстрации в виде пьесы картин не удовлетворяет. Пусть так. Для него весь фильм состоял из одной сцены с креслом и звуком ключа, поворачивающегося в замочной скважине. Впервые она родилась у него в бессонной памяти и тут же отлилась в стихах. Увидеть бы лицо твое, Когда в разлуке вечерами Вдруг в кресло старое мое Влезаешь, как при мне с новами. Кино дало ему шанс увековечить образ. Как бы хотелось, чтобы в этом фильме нас сама самая себя. Когда теперь я в темном зале, Увижу вдруг твои глаза, В которых тайные печали Не выдат женская слеза. Увижу вдруг твои глаза, В которых тайные Константин Михайлович и КМ не раз потом спрашивали друг друга, когда, собственно, это открылось, то, что образ, созданный воображением, может быть осязаемее, чем реальный, что отданная стихам боль врачует раны. Попытка пробиться к одному сердцу прокладывает путь к душам миллионов. Сладкая каторга, за что бы он не взялся, все оборачивалось продолжением диалога с ней. Я думала тебе сначала, потом привычно в войне, что впереди зениток мало, застряли где-то в глубине. Когда в конце 60-х Константин Михайлович взялся готовить к изданию дневниковые заметки и записные книжки военных лет, он перелистал и все свои стихи той поры. И вот напал на немудренные строки и поделился в чуже тому, как точно, почти дословно, баллада «Дожди» воспроизводит его дневниковые записи, сделанные сразу после командировки в Крым. Это была его уже шестая или седьмая поездка на фронт. И, кажется, четвертый в Крым. Две последних, одна с другой. Увы, обещанное в генштабе наступление захлебнулось, не успев начаться. «В первый день не повезло, Дождь рухнул с неба, как на зло. Лишь только кончивши работу Замолкли пушки и пехота». Словно бы взявшись воспроизвести Эту безнадежность и уныние, Стихотворная строка, спотыкаясь и буксуя, Ковыляет от эпизода к эпизоду, Подобно самому автору, Он же герой стихотворения, Который впервые в жизни Водрузился на безропотную лошадь И трюхал на ней с позиции на позиции вслед за пригласившим его генералом. На минном поле вперемешку, тела то вверх, то вниз лицом, как будто смерть ворла и решку играла с каждым лицом. кажущаясь вечностью минуты, когда над головой только свист и вой снарядов, оказывается подходящим случаем для того, чтобы в голове продолжали раскручиваться, как на экране, эпизоды собственной жизни. Потом я вспомнил нашу встречу и ссору в прошлый Новый год. Придет время, когда КМ возьмет из своего кабинета чемодан с валенными письмами, поедет на дачу, Разожжет там камин, сядет около него и в мрачной задумчивости будет бросать в огонь листок за листком. Как он мог, ужаснется Александра Леонидовна, мама Симонова, узнав об этом аута Дафе в красной похре? Ведь она виновница всех его военных стихов. Но до этой отчаянной выходки еще, ой, как далеко. Военкор по-прежнему во власти двух стихий. Любви и войны. Не укорить и не обидеть, ржавый стебель теребя, Я просто видеть, видеть, видеть Хотел тебя, тебя, тебя. В Москву на раз приезжал как в командировку. На фронт возвращался как домой, К старым знакомым, который заставал Порой в той же штабной халупе И чуть ли не над тем же квадратом карты. прежен спором и разговором, кого повысили, кого куда перевели, кого сняли, кого, увы, убили. О смертях узнавал, приезжая в Москву. Погиб в авиационной катастрофе соавтор Ильфа Евгений Петров. Его боевой спутник по скитанием по Крыму. Убит во время рейдов партизанский тыл фотокорреспондент «Красной звезды» Миша Бернштейн. Тот самый Берштейн, которого под слегка измененной фамилией кинозритель увидит и тоже похоронит в фильме «Жди меня» в исполнении Свердлин. Военкор – вечный странник с одного фронта на другой. Труба дуры – паладин, сила которого только удваивается от того, что есть, к чьим ногам положить свои песни и подвиги. Счастливая любовь, счастлива сама собой. Несчастливая рвется за пределы очерченную ею круга, жаждет поведать о себе в надежде хоть бы на милосердие. «Счастливая любовь нема». Ей, если и есть что сказать, то недосуг. Если исторгнет счастливая любовь восторг и по поэту улюбленному хватает и страфы, чтобы выразить это. Боль – родник вдохновения. Тысячелетний неразрешимый спор. кто счастливее. Или, наоборот, кто несчастнее в незадавшись любви? Тот, кого не любит, или тот, кто не любит? Он, военкор, и так стал бы, наверное, приличным военным писателем, написал бы все свои очерки, пьесы, повести, рассказы, романы. все, кроме той, Тонкой в двадцать пять тетрадочки стихов «С тобой и без тебя». Его любимый Некрасов как-то сказал о себе. «Я запрудил бы литературу, если бы дал себе волю. У него в военкора не было причин сдерживать себя. Да и не в его силах это было, если бы даже и попытался». Жизнь неслась и уносила его с собой с такой скоростью, что не хватало времени даже оглянуться на прожитое и сотворенное. Ну просто силушка русская молодецкая, удесятерённой любовью к женщине, ненавистью к врагу, благородством цели, ясностью и неотвратимостью пути к ней, играла в каждой жилочке, побуждала к движению, рождала выносливость, двужильность, способность творить высшие из наслаждений, помогающие если не забыть, то отринуть хотя бы на время все невзгоды, лишения, разочарования, муки, ревность, а то и сублимировать их в те же стихи, пьесы, рассказы и очередь.